5 декабря его императорское величество послал к царевичу одного из своих министров с поручением. Первое исследовать в подробностях весь ход дела, чтобы впоследствии, смотря по обстоятельствам, тем вернее можно было действовать. Второе выведать намерения царевича и рассмотреть отношение его к отцу. Третье узнать о его детях. Четвёртое распорядиться отъездом в назначенное для него место и дальнейшим там пребыванием. Причем велено объявить, что греческого священника теперь найти невозможно, особенно такого, который согласился бы жить с царевичем в заключении, как требует того обстоятельства, иначе откроется его убежище. Между тем, главное условие его безопасности состоит в том, чтобы царь не проведал о нем, пока откроется случай примирить их. Царевич принял это объявление с необыкновенной радостью и согласился на все условия предложенного ему заключения, также относительно священника, с тем только, чтобы в крайней необходимости для него или для людей его не было ему отказано в присылке духовника. По первому пункту, касательно отречения от престола и пострижения в монашество, царевич повторил все вышеизложенное и рассказал почти то же самое, что и объявлено в царском манифесте, опубликованном позднее, уже после возвращения царевича в Россию. С тем только различием, что царь и министры его старались всеми силами уверить публику, будто царевич добровольно отказался от престола. Он же, напротив того, положительно говорил, что никогда не соглашался ни за себя, ни за своих детей, и только силою и страхом принудили его подписать отречение. Он опасался невольного пострижения, смертных побоев, опоения, отравы. Много говорил о царском жестокосердии и кровопийстве. Гнев же и немилость к себе отца приписывал жестокой в низких чувствованиях воспитанной, с тем вместе ненасытно чистолюбивой и властолюбивой мачехе, также Меньшикову, которого в особенности винил в дурном своем воспитании, в своей неспособности к делам и во всех несчастных последствиях от того происшедших. Меньшиков не заставлял его ничему учиться». Всегда удалял от отца, обходился с ним как с пленником или собакою, даже бронил его при людях поносными словами. Так продолжалось до 1709 года или до женитьбы царевича. С тех пор пошло несколько лучше, особенно в отсутствии Меншикова, когда он опустошал Польшу. В то время царь назначил царевича председателем тайного совета и правительства, посылал его для военных дел в Торн, в Померанию, и, сколько ему известно, вполне был им доволен. Но когда царевич и мачеха в 1712 или 1713 году возвратились в Петербург, а кронпринцесса по причине дурного с нее обращения уехала, тогда начали вооружать против него отца, стараясь всеми средствами лишить его уважения и милости. Тут царь объявил, что сын его ни к чему не способен. Он должен сказать поистине, что ему ничего не поручали. Следовательно, ничего полезного не мог и сделать, хотя все, что ему не вверяли, исполнял послушно и хорошо». По возвращению кронпринцессы и по разрешению ее от бремени все пошло хуже происками Меншикова, который боялся, что престол со временем достанется роду царевича. В день погребения кронпринцессы царь обнаружил свою немилость и написал царевичу жестокое письмо, а на другой день порождения царского сына объявил ему, что он должен постричься в монахи и отказаться от престола. Царевич, принужденный страхом и силою, согласился, но за детей своих никогда не отказывался и в сердце своем все предоставил Богу. В самом деле Бог не дал его брату ни здоровья, ни талантов, и тем доказал, что владыки мира в его деснице. По второму пункту царевич призывал Бога в свидетели что никогда ничего не сделал отцу или его правлению противного долгу сына и верноподданного. Никогда не думал о возмущении народа, хотя это не нетрудно было бы сделать, потому что народ его, царевича, любит, а отца ненавидит за его недостойную царицу, за злых любимцев, за уничтожение старых добрых обычаев и за введение всего дурного, а также за то, что отец, не щадя ни крови, ни денег, есть тиран и враг своего народа. Посему не без опасения, что подданные его погубит и Бог его накажет. Причем рассказал многие подробности о царской армии, о министрах и боярах, присовокупляя, что многие из них, в особенности меньшиков или медик, самые низкие листицы и злые люди, наводящие царя на сотни дурных дел, к чему доказательством служит фантазия его о титуле императорском. Искательство этого титула причинило одни досады и ничего существенного не принесло. Причем спрашивал, в каком положении это дело. Им объяснили, что договором Вестфальским, публичным свидетельством всей почти Европы признано истинное и настоящее достоинство русского государя. Одобрив изъяснение, он продолжал рассказывать о своем деле, говоря, что «все предоставляет Богу, который один царствует во вселенной и своею святою волею назначает, кому принадлежат престолы мира сего». «Сердце отца доброе и справедливо, если оставить его самому себе, но он легко воспламеняется гневом и делается жестокосердом. Впрочем, никакого зла отцу своему не желает, любит и чтит его, только возвратиться к нему не хочет» и умоляет императора не выдавать его и спасти бедную жизнь, также пощадить кровь бедных детей. При этом он горько плакал и сокрушался. По третьему пункту о детях, оставленных без всякого распоряжения, объявил, что надеется на Бога, на доброе сердце отца и на мадам Рохин. Также поручает их императору и императрице. Сам же вполне придается воле его императорского величества, государя великодушного, доброго, могущественного и справедливого. Он готов ехать, куда велит, и жить пленником, где прикажет. Причем благодарил за оказанную милость, благоразумное попечение, также за доставленные деньги и за присланную императрицею на память кошелек для часов с цепочкой и печатью. По возвращению министра и по донесению императору о всем вышеизложенном решено было скрывать царевича до того времени, когда предоставится случай примирить его с отцом. Из изложенного явствует, что царевич в своих объяснениях причин бегства повторял одно и то же, словно ученик, хорошо заученный урок, причем... Стремился обелить себя и очернить отца, обвиняя во всех своих пороках не себя, а других, прежде всего царя, а еще больше Екатерину и Меньшикова».